Наталья Буланова «Красная нить судьбы» Читает Валерия Савельева Пролог «Дикий патруль! Остановить свадебную церемонию!» Волчий вой взял нас в кольцо Серые хвосты замелькали меж празднично одетых людей, щекочая не только ноги, но и нервы. Я прижала руки к себе, а верхнюю часть моей левой груди словно шмель укусил. Кожу мгновенно запекло огнём. Она припухла. Снова. Похоже, метка опять проявила себя. Я засуетилась на месте, следя за каждым движением животных, пытаясь понять, где их главный. В животе стало пусто, а в груди трепетно. «Адель, только не смотри на жениха. Только не выдай себя». Но обмануть другого не так сложно, как себя. Я одновременно боялась и хотела увидеть его. Верса, начальника «Дикого патруля». А ведь буквально пять минут назад ничего не предвещало срыва церемонии. Венчальная арка расцвела алым на рассвете. Красная нить судьбы довольно пускала искры от моего запястья до руки Саймона, моего жениха. Чем вызывало жгучее желание порвать ее прямо здесь, при приглашенных. И пусть нашу связь видели единицы, зрелище и для обычного зрителя было бы шокирующим. Ведь уже тридцать лет, как никто не смеет трогать алое благословение богов. Никто, кроме меня. Приглашенные на церемонию пары взорвались аплодисментами и ослепили искрящимися улыбками, приветствуя меня, свою сводницу, что перевязала не один десяток нитей. Люди широко и открыто улыбались, не замечая, как прокусанные до крови губы раскрашивали белоснежную фату алыми лепестками, когда ветер прижимал ткань к моему лицу. «Сегодня в роли невесты были не мои клиенты, а я. Самой не верится». Я резко вздохнула и быстро заморгала, бегла, посмотрев на жениха. Хоть бы все прошло так, как я задумала. Замужество в этот день никак не входило в мои планы. «Прости, Саймон». «Начинаем?» – шепотом спросил церемонимейстер у жениха, подавшись вперед. Я стояла боком к Саймону, поэтому дёрганно повернула голову, чтобы не только услышать, но и увидеть его реакцию. «Дальше тянуть некуда». Непонятный тон вопроса жениха скребанул невидимыми граблями по моему позвоночнику, заставляя выпрямиться. Саймон сжал губы в лёгкой гримасе и отвёл от меня взгляд.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 Моя победа сегодня, его поражение, и наоборот. Мы оба не хотели показывать, насколько взвинчены. И оба желали планом друг друга пробить земное ядро. Начинаем. Жених вторгся в мое личное пространство и крепко схватил за руку. Рано, мне нужна еще минута. Я попыталась вырвать руку, но встретила внимательный взгляд карих глаз, полные решительной надежды. Черт. Я знала, что рискую, но считала, что Саймон не попрет на пролом. Сейчас же в его глазах я читала внутренний призыв к успеху. К его личной победе, свадьбе со мной. Саймон вдыхал через прямой нос с высокой переносицей и выдыхал через идеально очерченный рот. Вдоль четкой линии челюсти было видно напряжение мышц. Он смело мог претендовать на звание эталона мужской красоты и давно был бы окольцован ловкой кокеткой, если не был бы так горяч в прямом смысле слова. К нему невозможно было прикоснуться. Тело мужчины было подобно открытому огню. Одну меня не трогал его жар. Я видела нахмуренный лоб жениха через фату и понимала, что он не только не отведет взгляда, но и не отступит. Похоже, я сама себя загнала в ловушку. Зря я согласилась на эту авантюру. Зря. Бежала от одного зверя, попала в лапы другого. С подачи церемони капли потекли на водяную лилию. Зазвучала мелодия любви. Считалось, что нет звуков прекрасней. Но сегодня они были неприятнее скрежета каблуков по плитке. «Саймон Гроский, согласен ли ты взять в жены Аделию?» Чопорно начал мужчина валом балахоне, гордо подняв голову вверх, преисполненный ощущением высокой миссии. И тут протяжный вой нокаутировал свадебную речь. Метка на груди жгла так, что хотелось схватиться за больное место, но я боялась показать, насколько глубоко попала. Я быстро пробегалась взглядом по толпе, чувствуя макушкой тяжелые выдохи Саймона. Он стоял за моей спиной, а на своих плечах я будто ощущала невидимые, но такие давящие на меня руки. Неожиданно за запястье меня дернуло в сторону. И я импульсивно сделала два шага в сторону от жениха, широко открыв глаза. Порыв воздуха закрутился вокруг меня, поднимая платье от пола на несколько сантиметров и закручивая ткань вокруг коленей. А потом появился он. Верс. Соткался, словно из воздуха, между мной и Саймоном. На крепко сжатом кулаке намотана нить. Та самая. Судьбоносная. Красная. И сейчас она искрит алым как пламя. Главарь дикого патруля толкнул языком щеку на выдохе и обдал холодом взгляда. Хорошо развитые мышцы предплечья подергивались и напрягались, пока он отходил назад, натягивая нить между нами тремя. Смотрел Верс на нас с Саймоном по-особенному, по-звериному. Его ноздри широко раздувались, а сам он дышал глубоко, рвано, шумно. Казалось, что если он сейчас заговорит, то непременно скажет грубость. Верс остановился и широко расставил ноги. Наклонился мощным торсом вперед, и на мускулистой шее проступили вены. Он издал рык и резко рванул нить на себя. Раздался треск.